«Вот, чёрт возьми. возьми, славно будет!» — подумал он, и, подойдя к карете, посмотрел на гербы на дверцах и на ливрею кучера, сидевшего на козлах. А смотреть это ему было тем легче, что кучер спал, держа в руках вожжи. «Это карета Куадьюдера», — произнес Дартанен про себя. «Честное слово, я начинаю думать, что само провидение за нас!»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 Госпожа Демотвиль, дежурная в этот вечер, последовала за ней, чтобы помочь ей раздеться. Королева легла в постель, милостиво поговорила с госпожой Демотвиль несколько минут и отпустила ее. В это самое мгновение Д'Артаньян въезжал в полирояль в карете Куадьюдера. Минуту спустя кареты придворных дам выехали из дворца, и ворота за ними замкнулись. Пробила полночь.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 «Мы это сейчас узнаем, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян. Он поспешно вышел из комнаты. Шум все возрастал. Казалось, он наполнял весь полирояль. Со двора неслись невнятные крики. Там, очевидно, вопили и негодовали. Полуодетые король и королева и лапорт стояли на месте, не шевелясь, прислушивались и ожидали, что будет».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 «Выйдите к ним и повторите еще раз, чтобы они не шумели. Ваше Величество, ожидайте здесь, у двери. Я остану у изголовья короля, если надо будет, умру за него». Лапорт вышел. Королева стала у портьеры, а Д'Артаньян спрятался за полок кровати. Послышалась глухая, осторожная поступь множества людей. Королева сама приподняла портьеру, приложив палец к губам.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 «Черт возьми, господин Д'Артаньян, — сказал Мазарини, — вы золотой человек».